Перед восходом. Перед восходом должно быть прохладно. По крайней мере, я рассчитывал на свежесть и лёгкий ветерок. Но земля всё ещё дышала жаром после знойного дня, не успев раздарить его безоблачному звёздному небу. Я присел на тёплый камень, свесил ноги и принялся ждать. Юра всегда опаздывает, сколько ни договаривайся с ним. он живёт тремя уровнями ниже. Полчаса по пожарным лестницам и техническому коридору, если не хочешь попасться на глаза смене. Но и это не оправдание. Можно просто выйти пораньше. Небо на востоке пожелтело, потянулась ровная полоса от горизонта, за которым скрывалось море до далёких холмов. Внизу чернел лес. Острые и скорёженные пики когда-то живых деревьев целились в небо. Эти ещё не выгорели. Юра говорил, что там за холмами от лесов остались только чёрные пятна залы на песке. Иногда сухой ветер поднимает её и несёт пыльной тучей на нас. Обычно днём, когда никого нет наверху, кроме редких патрулей. Сейчас ветер тоже был, но с севера, солёный и совсем слегка прохладный. "Заждался?" Юра бросил возле меня тяжёлую сумку, опустился рядом. "Проспал, что ли?" Недовольно буркнул я: "А ещё чего? Я эту штуку тащил по лестницам, а она, извини, не лёгкая. Сам попробуй поднять". "Не хочу". Юра улыбнулся, подставив ветру бледное лицо. "Не было ещё. Так рано ещё". Небо побелело. Солнце совсем скоро появится оттуда, где сейчас разгоралась яркая полоса. "Как дела?", спросил я. "Стабильно. Вода есть". Я развёл руками. Прихватить термос не удалось. На этой неделе выдали меньше, чем обычно. Тут каждая капля на счету. Отец бы заметил, начал бы задавать вопросы. Конечно, подниматься наверх не великое преступление, сам небось так делал с ребёнком. Вот только домашнего ареста на день другой не избежать. Ладно, ладно, мы ж не надолго. В небе догорала луна, бледный серп над горизонтом. ниже которого бесшумно плыла яркая звезда. У них-то воды полно должно быть, нашей причём. Станция Айкумена жила своей жизнью и совершенно не спешила делиться новостями в радиоэфире уже полвека. Она несла сквозь холодный космос полмиллиона человек, запертых внутри вращающегося бублика. Там светило искусственное солнце текло прямой стрелой, уходя в небо и возвращаясь с него с другой стороны река. Сам я не знал, конечно, папа рассказывал. Но и он только видел картинку в старом журнале и всё. На Ойкумену не попасть. Гражданские ракеты туда не летают, да и не зачем. Только беспилотные челныки набирают воду в остатках наших тёплых озёр и морей и несут вверх Не спасибо тебе. Не, пожалуйста. Как там, как ты думаешь? Спросил я, глядя на яркую звезду. Юра растянулся на тёплом камне, заложив руки за голову. Паршиво, как и здесь. Но речка, но ветер прохладный, а всё равно тюрьма. Только мы как кроты в норах. Он кивнул в сторону шлюзов под высоким холмом. А не как эти, ну, в клетках птицы. Напомнил я. А, точно. Юра сплюнул травинку в сторону Айкумены. Твари, воду нашу воровать, а не герои. А разрешения попросить у них языка на это нету. А нам, а на что? Испарились все озёра уже. И что? Юра зло сверкнул глазами, а потом махнул рукой. Всё равно твари. Небо всё светлее, когда появится солнце. С ним придёт горячий сухой ветер, раскалит холмы и землю, от марева будет дрожать и изгибаться лес, пока не вспыхнет однажды. Приход солнца ощущается даже под землёй, особенно летом, хотя и зимой не легче. Стены постоянно тёплые, горячий потолок и трубы под полом. Из решёток струится противный тёплый воздух, пахнущий пылью и машинным маслом. Говорят, уровнями ниже лучше. Но я там не был, только у Юры. Правда, и у него немногим приятнее. Одна комната на троих с родителями и искусственное окно в стене, за которым вечный облупленный рисунок с водопадом и с серебристым озером. Глядя на него, всегда хочется пить. «Слушай, может, в другой раз прогуляемся до леса?» — предложил Юра. «А что тут, и идти полчаса?» На рассвете успеем, если встанем пораньше. И если ты придёшь вовремя, напомнил я. "Ну это да", он улыбнулся и закрыл глаза. Как дома. Я поморщился. Дома было жарко, охлаждение обещали подключить к концу недели, когда погасим долг. А пока по расшёткам струилась бесполезная тёплая вода. Особенно плохо было ночью. Приходилось открывать дверь в коридор, что не совсем безопасно. Отец тогда не спал, сидел на кровати и тёр ладонями потный лоб. "Приходи ко мне, у нас до конца месяца оплачено. Не морозильник, конечно, но жить можно. Придёшь?" Я кивнул. И тут заметил их, неспешно поднимающихся над горизонтом. "Юрка, летят". Юра подскочил, приладил к глазам бинокль. Численность спешной верницы и тянулись к нам. Вот они, ревущие, полные воды. Будут пролетать над нашими холмами к космодрому где-то за лесом, грузить воду в резервуары. Говорят, космодром раньше почти на берегу стоял, но море с тех пор ушло, далеко ушло. Юра присел, раскрыл сумку и достал поблескивающую чёрную трубу. Пристроил её на плече и упёрся ногами в камни. Шеп погодйтесь, будет вам вода. Челноки летели высоко. Под каждым виднелись два огромных резервуара. Мощные винты разрезали воздух, оттого небо было наполнено гулом. На их корпусах поблёскивало солнце, которое пока не появилось из-за горизонта. Уши раздался грохот. Тёплый воздух калыхнулся и обдал меня волной. Освещающаяся искра ушла далеко в небо. Но он снова цепился в бинокль. Я видел и без бинокля, как колыхнулся челнок. Один бак раскрылся ослепительным цветком, рухнул вниз, как опрокинутый зонт в водяном потоке. Челнок наклонился, но продолжил путь, унося остатки воды к космодрому. Есть, давай. Ёрка стянул Майко и подпрыгнул к самому краю холма, раскинул руки. И вот тут поток обрушился на нас. Он рухнул стеной мелких прохладных капель, солёных и приятных, как тот ветер по утрам. Обрушился снова, покрывая нас каплями воды. Она стекала по лицу, стекала за шиворот, пронзала насквозь тонкую рубашку. Видел? Счастливый Юрка размазывал воду по лицу, пригладил назад намокрые длинные волосы. Я же стоял и не решался открыть глаза. Минуты две до восхода. Вот-вот ослепительная белая точка вырастет на востоке. Как думаешь, как тут было раньше? Юрка осмотрел мертвый лес, истерзанную солнцем пустыню, тянущуюся к далекому морю. Пожал плечами. «А откуда нам знать? По мне и так нормально. Идем». Говорят, что еще жарче будет. Творниковый эффект и все такое. Юрка махнул рукой. «Хм, на градус другой? Да ерунда. Когда это еще будет? Ну, чем займемся?» Я покачал головой. Наверное, Кацу на фабрику помогать. И на смене охлаждения до конца месяца нам не видать. Ладно. А я подрыхну. Приходи, как освободишься. И нужно ещё эту штуку спрятать. Он взвесил в руке сумку. Может, я её на свалке и нашёл. Но ноги ей быстро приделают. Он хохотнул и быстро Бодро пошел к темнейшим под холмом шлюзам. У входа я остановился. Вот оно. Немного не успел. Первые лучи скользнули по затылку, словно огнем обожгло. Новый день. Я улыбнулся и направился вниз. Вниз.